Геринг. Подсудимый Геринг являлся в гитлеровской Германии вторым после фюрера лицом, его первым преемником. Он взял себе огромные полномочия и захватил самые ответственные должности. Он председатель Совета Министров по обороне Германской империи, диктатор по руководству германской экономикой. генеральные, уполномоченные по четырехлетнему плану и главнокомандующие военно-воздушными силами. Главное, эту обширную область он использовал и все силы посвятил организации и осуществлению тех преступлений, которые указаны в обвинительном заключении. Как мы уже знаем, сущность этого заговора состояла в том, чтобы покорить Европу, а затем добиться мирового господства гитлеровской Германии. не останавливаясь ни перед какими средствами, как бы они ни были преступны и бесчеловечны. Чтобы достичь этой цели, надо было расчистить путь. Надо было, как говорил Гитлер еще в феврале 1933 года, на совещании с виднейшими германскими промышленниками, уничтожить парламентскую систему. Этим и занялся Геринг. Он энергично принялся за уничтожение политических противников фашизма, для чего производил массовые аресты членов неугодных нацизму политических партий. Он организовал концентрационные лагеря, куда без суда направлял людей, не согласных с фашистами. Он создал гестапо, в котором с самого начала его создания установился кровавый террористический режим. Он требовал от всех должностных лиц лагерей и гестапо не останавливаться ни перед чем. Дикие расправы над людьми, и з у в е ч е н и е их и убийства под его руководством стали основным методом работы. Ему, Герингу, принадлежат слова «Каждая пуля, вылетевшая из дула пистолета полицейского, есть моя пуля. Если кто-то называет это убийством, значит, это я убил». из книги Геринга «Восстановление нации», написанной им в 1934 году. Так он расчистил дорогу фашизму, так он прокладывал путь к тому, чтобы фашистский заговор мог беспрепятственно развиваться и реализовываться. Геринг был н е и с т о щ и м ы м в искоренении всего и всех, что мешало укреплению этого заговора. И Гитлер всячески расхвалил его за это. Так он заявил в Рейхстаге 13 июля 1934 года, что Геринг своим железным кулаком сокрушил атаку на национал-социалистское государство, прежде чем она могла развиться. Вся эта террористическая деятельность Геринга была рассчитана на то, чтобы расчистить путь для осуществления основной цели фашистского заговора. Покорить Европу, а затем добиться мирового господства в гитлеровской Германии. Судебное следствие подтвердило виновность Геринга в планировании и подготовке всех агрессивных войн гитлеровской Германии. Суду были представлены многочисленные документы, говорящие об активной роли Геринга в развертывании агрессивных войн. Напомню заявление Геринга в 1935 году на собрании офицеров военно-воздушных сил. Там он заявил, что намеревается создать военно-воздушные силы, которые будут брошены на врага, как удар возмездия. Еще до начала поражения враг должен чувствовать, что он пропал. И это намерение, как мы знаем, он осуществлял, подготовляясь к войне изо дня в день. На совещании р у к о в о д и т е л е й германской авиационной промышленности 2 июля 1938 года Геринг дал понять, что война близка, и что если Германия выиграет эту войну, она будет величайшей державой в мире, господствующей на мировом рынке, и она станет богатой страной. Надо рисковать, чтобы добиться этой цели. Это лозунг, который бросил тогда Геринг. т ы р н а д ц а т октября г о о 1938 года, незадолго до предъявления требований Польши, Геринг заявил, что приступил к проведению в жизнь гигантской программы, в сравнении с которой меркнет все, что было до сих пор. В кратчайшее время военно-воздушные силы должны быть увеличены в пять раз. Военно-морской флот должен более быстрыми темпами вооружаться. армия должна получать более мощное вооружение, особенно тяжелую артиллерию и тяжелые танки. Наравне с этим должно быть увеличено производство военных материалов и горючего. С полной несомненностью установлено активное участие Геринга в подготовке агрессии против СССР. В отчете о совещании о 29 апреля 1941 года по вопросу о структуре экономического штаба Ольденбург в отчете о совещании у генерала т а м а с а о 28 февраля 1941 года, а также в показаниях самого Геринга в судебном заседании 21 марта 1946 года. Трибунал найдет д о к а з а т е л ь с т в о того, что Геринг уже с ноября 1940 года активно участвовал в разработке плана нападения на СССР. Это Геринг совместно с Розенбергом, Кейтелем и Борманом на совещании у Гитлера 16 июля 1941 года конкретизировал планы расчленения Советского Союза, порабощения народов и разграбления богатств СССР. Это при его участии тогда планировалось сравнять Ленинград с землей с тем, чтобы затем отдать его финнам. Это он выдвинул палача Коха в качестве рейхскомиссара Украины, как личность с очень большой инициативой и хорошей подготовкой. Так что с несомненностью можно считать доказанным, что Геринг виновен в планировании и подготовке агрессивных войн гитлеровской Германии. И за это он должен нести ответственность. Мои коллеги уже останавливали внимание суда на преступном отношении к военно-пленным. Я позволяю себе только напомнить трибуналу показания свидетеля м о р и с а Лампа, в е ч е р н е м заседании 25 января 1946 года. О казнях советских, английских, французских и других офицеров в концлагере Маутхаузен. О лагерях уничтожения Освенцим и Майданок. О предъявленных суду нотах Народного комиссара иностранных дел СССР от 25 ноября 1941 года и 27 апреля 1942 года. о чудовищных издевательствах германских военных властей в отношении советских военнопленных, об издевательствах, за которые большая доля ответственности ложится на Геринга. Я напомню также о показаниях свидетеля Гальдера 31 октября 1945 года, в которых свидетель сообщил о совещании у Гитлера по вопросу о неприменении положений Гаагской конвенции при обращении с русскими военнопленными и о директиве «Ставки Гитлера» от 12 мая 1941 года, об обращении с захваченными в плен русскими командирами и политработниками. Все эти с неоспоримостью установленные на суде факты злодеяний не нуждаются в дополнительном освещении, так как защита не привела в своих речах каких-либо опровергающих эти доказательства доводов. В 12 заповедях поведения немцев на Востоке от 1 июня 1941 года 6 заповедь сказано «Вы должны уяснить себе, что вы на целое столетие являетесь представителями Великой Германии и знаменосцами национал-социалистской революции в Новой Европе. Поэтому вы должны с сознанием своего достоинства проводить самые жестокие, самые беспощадные мероприятия, которых требует от вас государство. С именем Геринга связано начало организованного подавления и истребления еврейского населения. Именно он подписал человеконенавистнические нюрберские г законы, декреты о лишении евреев собственности, о наложении штрафа на евреев в 1 миллиард. и другие, эта деятельность вполне соответствует всему каннибальскому м и м о с о з е р ц а н и ю Геринга. На суде он о т р и ц а л что являлся сторонником расовой теории. Между тем, в 1935 году Геринг произнес в Рейхстаге речь в защиту нюрнбергских расовых провокаторов. Тогда он громогласно заявил «Бог создал расы, он не хотел равенства». И поэтому мы энергично отвергаем всякую попытку извратить концепцию чистоты расы. Многочисленные документы, предъявленные обвинением трибуналу, изобличают преступные действия Геринга в отношении других наций. д и р е к т и в а Геринга от 19 октября 1939 года ясно п о к а з ы в а е т отношение подсудимого к польскому народу, к польскому государству. В директиве об экономической политике на Востоке от 23 мая 1941 года, изданной перед нападением на СССР, Геринг следующим образом пишет об отношении к русским. Германия не заинтересована в поддержании производительности на этой территории. Она снабжает продуктами питания только расположенные там войска. Население в этих районах, в особенности городское население, обречено на голод. Необходимо будет вывозить это население в Сибирь. Как уполномоченный по четырехлетнему плану, г е л и н г отвечает за разграбление и расхищение государственной собственности и личной собственности граждан. Произведенные фашистами на оккупированной части территории СССР – в Чехословакии, Польше, Югославии и других странах. И м е н н о Геринг возглавил деятельность фашистских заговорщиков по экономическому ограблению оккупированной территории СССР. Еще до вероломного нападения на СССР 29 апреля 1941 года состоялось совещание по разработке экономических мероприятий по варианту Барбаросса. В результате этого совещания был создан экономический штаб особого назначения Ольденбург, подчиненный Герингу. Было предусмотрено создание в крупнейших городах СССР специальных хозяйственных инспекций и команд, перед которыми были поставлены обширные задачи в области использования и разграбления советской промышленности и сельского хозяйства. В папке окружного сельскохозяйственного фюрера, Содержались инструкции для сельскохозяйственных фюреров, которым предоставлялась полная свобода в выборе методов для достижения своих преступных целей. Выдвигалось требование о беспощадном обращении с советскими людьми, в первую очередь с русскими, украинцами, белорусами. Сообщение Чрезвычайной государственной комиссии СССР о злодеяниях, совершенных гитлеровцами в Киеве, в Сталинской области и других местах, Говорят о том, что эти преступные планы подсудимого Геринга и его сподвижников были в значительной степени реализованы. Для обеспечения немецкой военной промышленности и сельского хозяйства рабочей силой и вместе с тем в целях физического уничтожения и экономического ослабления порабощенных народов, подсудимый Геринг и его соучастники по нацистскому заговору использовали рабский труд иностранных рабочих. Использование принудительного труда было запланировано фашистами еще до начала войны. Достаточно напомнить о совещании у Гитлера, в котором принимал участие подсудимый Геринг от 23 мая 1939 года. На совещании 7 ноября 1941 года и в приказе от 10 января 1942 года Геринг требовал от всех подведомственных ему органов обеспечения любыми методами германской промышленности, рабочей силой за счет населения оккупированных советских территорий. 6 августа 1942 года Геринг провел совещание с рейс-комиссарами оккупированных областей и представителями военного командования. Обращаясь к участникам совещания, Геринг говорил, «Вы посланы туда не для того, чтобы работать на благо с о с т о я н и е вверенных вам народов, а для того, чтобы выкачать все возможное. Вы должны быть как легавые собаки, там, где имеется еще кое-что. Я намереваюсь грабить, и именно эффективно». Эти намерения были реализованы. Грабил Геринг, грабили рейхсминистра и рейхскомиссары оккупированных областей, грабили п р е д с т а в и т е л и военного командования – начиная от генерала и кончая рядовым солдатом. Так действовал подсудимый Геринг. Нет ни одного мероприятия фашистской партии, ни одного шага гитлеровского правительства, в котором не участвовал бы Геринг. Он активно участвовал во всех преступлениях фашистской банды. И за все свои действия он должен понести д о л ж н ы е н а к а з а н и я